Ствол кольта, сильно уперся в связанного. Тот скрикнул. Чес, вхватив шею сталкера, попятился назад. Связной безвольно подчинялся движением часа «Господи, Чес, зачем? Господи, зачем?» Схватился за голову Макс. В его голосе услышался страх, отчаяние, боль. Боль от увиденного, непонимание, неверие в происходящем, что гораздо страшнее разочарования. Чес криво улыбнулся и хмыкнул. «Зачем? А я тебе скажу, зачем?» «Захотели меня кинуть, суки? Да? Да?» Макс сделал шаг вперед и поднял руки. «Чес, успокойся, тише! Никто не хотел тебя кинуть! Послушай!» «Заткнись!» — Грема закричал Чес. «Я все знаю! Я все слышал вчера в баре! Меня променял! На этого убьют!» Чес сплюнул и ткнул столом на Артема. «Послушай же! Нет! Нет! Нет!» У меня умысла такого не было. Просто все честно поделить и все. Шагнул Макс. Чес сделал шаг назад и потянул за горло Связного. Тот застонал от боли. Локтевой сгиб еще больше сжался на его горле. Я не хочу делиться. Не хочу. Столько денег. Нет. Ты и твой новый дружок хотели кинуть меня. Супер. Ненавижу. Стой, Чес. Прошу. Ради нашей дружбы. Опусти ствол ради нас, умоляю. «Ты забыл, как спас меня, а? Забыл? А как мы за артефактами на брюхе ползали? А? Помнишь? Прошло, остановись!» Звонился Макс. Чес поддел ногой табуретку и кинул ее в сторону Макса. Табуретка ударилась об стол. Керосиновая лампа упала, и стекло разбилось. Тут же на столе поверх взметнули сотни мелких языков пламени. К потолку стали подниматься клубы черного дыма. Краска на столе стала лопаться и пузыриться. Артем сделал шаг к столу. — Стоять! Нет больше никаких нас Понял? — Я. — Нету. И не было никогда. — Все! — махнул пистолетом ЧЕС. Вдруг на нагрудном радиоприемнике Артема загорелась красная лампочка. Рация зашипела. В режиме приема оттуда послышался голос. — Говорит генерал Соломин. — всем бойцам долго. Находящимся поблизости базы. «Приближается выброс! Приближается выброс! Немедленно найти укрытие или вернуться!» В комнате повисла тишина. Вновь на улице послышались звучные раскаты грома. В разбитом окне показалась синяя вспышка, и сразу несколько молний прорезали темное небо. Дождь снова крупными каплями задолбил по крышам деревенских домов. Чест вновь криво улыбнулся и ударил связного по лицу. У молодого сталкера потекла кровь. Левый глаз был затянут красными распухшими веком. Из уголка татянула злиная ссадина. Все лицо было в свежих кровоподтепах. Сталкер повернул зрячий глаз на Артема. Из окровавленного рта вырвал стихие слова. «Пожалуйста, помогите!» Чес снова ударил Сталкера по лицу и засмеялся. ха Все, просьба о помощи!» «Ну нет, эти люди тебе не помогут, никто не поможет, вы «Нет!» — скрикнул Артем. Честь сильно вдавил ствол в висок сталкера. Спусковой крючок опустился вниз. Щелчок погремел выстрел. Связной упал под ноги чесу. Из маленькой дырочки в виске потекла кровь. Из открытого глаза сталкера, в котором запечатлелся дикий страх, отчаяние, боль. Единственный скупой вопрос. за что?» Скатилась блестящая слеза. не Макс закрыл лицо руками и упал на колени. Его тело стало содрогаться. Он ударил кулаком по мокрому полу. «Зачем?» «Зачем, Васян?» «Зачем?» «Почему, почему ты, вася Чос улыбнулся и с омерзением носком ботинка отпихнул тело связного. «Теперь твоя очередь, мразь!» Стол пистолета повернулся в сторону Артема. «Стоп!» Время как будто остановилось. Артем увидел только темноту. Сквозь нее перед глазами стали мелькать лица. События, обрывки... Жизни, медсестры, и дети, дома и подвалы, улицы, подземных переходов, дождь и грузовик, зона, кром, в ушах, стали кружиться слова и фразы прошедших дней. «Только бы так и было!» «Стойте! Все будет хорошо!» Он закрыл глаза, ожидая выстрела и за это мгновение будто кто-то взял и перелеснул всю его жизнь. Очень быстро, от начала и до сегодняшнего дня. Артем услышал свое дыхание, биение сердца. «Ну что, все?» Конец, пронеслось в голове. Погромел выстрел. Он словно стрелой пронзил тишину и ворвался в уши Артема. Он открыл глаза и повернул голову на него. Мак стоял на колени, опершився рукой о пол. Держал в руку пистолет. Маленькая золотая гильза со звоном ударилась о пол. Из узкого ствола берет и тонкая струйка лилась оси из-за дыма. Артем взглянул на себя и медленно поднял голову. Чест двумя руками держался за грудь. Между скрюченными судорогих пальцев потекла алая кровь. Первая капля ударила о пол. Глаза Чеса были широко открыты. Зрачки быстро сузились. В них можно было прочесть что-то странное, удивление. Рот приоткрылся. Из него тут же потекла багровая жидкость. «Макс!» Колени Чеса подкосились, и он упал. Из окровавленной руки со звоном что-то выпало. Макс выронил пистолет и сел сгорбившись. Он обхватил себя руками и начал раскачиваться туда-сюда. «О, oh, Полгода вместе ползали по этой зоне. Выручали, спасали друг друга. Жертвовали многим. Никому не доверяли. Секреты, секреты открывали. А в итоге... Да будь ты проклят со своей зоной, слышишь? Понял? За что? За что? Макс поднял голову вверх и всплеснул руками. Он обратился к кому-то, Кому-то наверху высоко, из прищуренных глаз по щеке потекла скупая мышцкая слеза. Артем подошел к чесу, взял с пола длинный блестящий ключ с прорезью. Артем подошел к Максу и положил руку ему на плечо. Небо за окном стало краснеть, и было изрезано строгими очертаниями молнии. Ветер усилился. В доме начала гореть стена. Поднялся едкий дым. «Макс! Надо идти!» «Макс!» Макс поднял покрасневшие глаза и слабо улыбнулся. «Артем, прошу, только не бросай меня!» «Нет, дружище, мы с тобой идем отсюда и купим большой-большой дом. Где-нибудь далеко-далеко, правда? Только сейчас надо идти. Идем скорее!» Артем поднял за руки Макса, и они выбежат на улицу. «Сюда!» Артем прыгнул на мокрое кожаное сиденье, стоящего рядом мотоцикла. Он повернул ключ, дернул стартовую педаль и ручки. Мотоцикл быстро загудел, Макс запрыгнул в коляску. Артем повернул ручку газа, и мотоцикл рванулся вперед, отрыгнув из-под колес брызги грязи. Когда они понеслись по проселочной дороге, Макс невольно обернулся назад. Дом, в котором они были пять минут назад, полыхал. Всю деревню вдалеке озарял яркий красный-желтый свет. Огромные языки пламени поднимались вверх и устремлялись в уже краснеющие от выброса неба Макс провел рукой по лицу, размазывая дождевые капли и тихо вздохнул. — Прости, честно. Мотоцикл с ревом вылетел на старую аспортированную дорогу. Дождь и ветер стали сильнее. Фара ярко освещала затертую разделительную линию бывшей трассы А-67. Капли дождя, пролетающие перед фарой на ходу, превращались в сплошную стену падающей воды. Артем крутанул ручку газа до предела. По бокам замеркали черные деревья. Двигатель взаревел, глотая лит... литры топлива, и шнесся по шоссе в сторону города. Шансы спастись от выброса увеличивались.